Глава тридцать первая. Беккет. Двадцать второе января. Следующим утром я встал в пять утра. Я принял душ и оделся. А когда вышел из ванной, кофеварка была холодной. Зельда лежала, свернувшись в клубок, лицом к стене. Прошлым вечером она пыталась убедить меня, что мы можем сходить в другое издательство, которому было плевать на судимости авторов, или где мы могли бы работать в качестве фрилансеров, а не официальных сотрудников. Я отказался. Было вполне вероятно, что редакторам другого издательства ее графический роман понравится так же сильно, как команде Black Star но я не мог позволить себе рисковать. У Зельды был беспроигрышный вариант, однозначное согласие. Контракт был готов, и ей уже протягивали ручку, ей оставалось лишь его подписать. И ведь речь шла не только об издании ее книги. Зельда хотела сделать это ради сестры, ради того, чтобы рассказать ее историю единственным, доступным ей образом. Зельде было необходимо это сделать, чтобы обрести внутреннее спокойствие, и я ни за что не поставил бы это под угрозу. Она перестала со мной разговаривать и пошла спать. Я почти физически ощущал, как от нее исходят волны гнева но был согласен, чтобы она на меня злилась ради уверенности, что ее книга когда-нибудь увидит свет. Я натянул ветровку и водонепроницаемые штаны, надел шлем, взял велик и вышел из квартиры. На улице было слякотно, но снег прекратился, небо очистилось от туч. Оказавшись на Манхэттене, я поехал по Лексингтон-авеню, чтобы отвести первый заказ. Я размышлял, не решит ли Зельда отвергнуть предложение издательства от моего лица? Это казалось невозможным, но черт, а что, если она это сделает? Я не мог позволить ей так поступить, не мог позволить выбросить свою мечту». Погрузившись в мысли, я не заметил, что какой-то седан проезжает на красный свет. Я увидел его только когда он оказался от меня в паре метров, но, конечно, тогда было уже поздно.